К ним тоже применимо подобное правило? «Есть такое слово, как долг крови», — сухо ответил Рони, с трудом откупоривая следующую порцию алкоголя. «За свою семью любой родич будет биться до последней капли крови. Пусть даже горе-родственник сам виноват в случившихся с ним несчастьях и заслуживает много худшего». Наказывать имеет право лишь семейство. И, поверь мне, кара зачастую намного суровее, чем должна быть. Ивелину дважды подвергали суду высочайших, напомнил Далеон. «Что же ты не бился за нее тогда?» «Почему не бился?» — Рони зло сверкнул глазами. В первый раз я готов был начать войну против императора, лишь бы спасти племянницы жизнь. А во второй раз... Впрочем, не стоит сейчас об этом. Я сполна заплатил за свои ошибки. Поверь мне, гончая. В комнате после этих слов повисла тишина. Имперец задумчиво поглаживал пальцами бутылку, но больше вина пока не пил. В мертвенном, слишком ярком свете, который давал магический шар, казалось, будто мужчина безнадежно болен. Такой неестественный, синеватый оттенок был у его кожи. «Как ты думаешь, ритуал уже подошел к концу?» — спросил Далеон, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «Полагаю, что да». Рони посмотрел наверх, словно прислушиваясь к чему-то, пожевал губами и, наконец, удовлетворенно кивнул. «Да, завершился. Но не будем пока мешать нашим птенчикам. Пусть пообщаются наедине. Раи ведь нравится, Нур. Очень нравится». «Только из-за этого она согласилась на мое предложение». «Думаю, для Нора будет намного лучше, если он перестанет мечтать о моей племяннице и выберет для себя более подходящую кандидатуру. Уверяю тебя, на самом деле он не любит Эвелину. Спутал романтическую восторженность с настоящим чувством. Хотя в определенном смысле... Он лучше, чем кто-либо еще подходит для Эвелины. — Что ты увидел в душе, Нора? — поинтересовался Делион, когда проверял его уровень сил. — У тебя был слишком потрясенный вид тогда. У мальчишки настолько большой магический потенциал? — Нет, — Рони извительно хмыкнул. — Вообще-то это я должен спрашивать у тебя... — Что такого особенного в твоем ученике? Если ты не можешь ответить, то я искренне восхищен Нором, раз ему удалось так долго скрывать свой маленький секрет. — О чем ты? — собеседник недоуменно нахмурился. — Рони. хватит говорить загадками. Что не так с Нором? «Придет время, сам узнаешь», — без малейшего сочувствия ответил имперский маг. «Или не узнаешь. Все будет зависеть от самообладания мальчишки». Далеон едва сдержался от грязного ругательства в адрес чужака. Казалось бы, Рони совсем недавно...